Но ведь то же самое можно сказать и относительно Иерусалимского пони, то есть осла. Довольных людей и терпеливых ослов повсюду толкают и всячески над ними издеваются. «Ну, об этом нечего вам особенно заботиться, он и так всем доволен, и лишним вниманием вы, пожалуй, только смутите его», — говорят о терпеливцах на службе, обходящихся малым и начальство их обходит, выдвигая вместо них хотя младших и, быть может, менее способных, зато постоянно пристающих с просьбами об улучшении их положения. Если вы, любезный читатель, тоже принадлежите к числу довольных и терпеливых, то хоть не показывайте этого, а ворчите себе наряду с другими о тяжести бытия, и если умеете обходиться малой долей, все-таки требуйте большей, иначе вечно останетесь на точке замерзания. В этом мире нужно запрашивать в десятеро больше, чем необходимо получить. То есть делать так, как делают в суде истцы, требующие вознаграждения за убытки. Если вам достаточно сотни, требуйте тысячу, потому что если вы назначите сразу эту ничтожную сумму, вам дадут и из нее только десятую часть. Бедный Жан-Жак Руссо только потому... Так неказисто и провел последние годы своей жизни, что не придерживался выше приведенного правила житейской мудрости. Как известно, верхом его желаний было жить в фруктовом саду, в обществе любимой женщины, и иметь корову. Но даже этого он не мог добиться. Действительно, он окончил свои дни среди фруктового сада, хотя и чужого. И в обществе женщины, но далеко не любимой, и имевшей вместо доброй коровы, сварливую мать. А вот если бы он домогался обширного владения, целого стада скота и нескольких женщин, то, наверное, получил бы в полную собственность хоть хороший огород, хоть одну корову, и почем знать, может даже и величайшую редкость в мире, действительно достойную любви женщину. А как скучна и бесцветна должна быть жизнь для того, кто всем доволен. Как убийственно медленно должно ползти для него время? И чем он может занять свой ум, если только таковой еще имеется у него? Кажется, единственной духовной пищей таких людей служит легкая газетка, единственным удовольствием курение, и то умеренное. Более деятельные прибавляют к этому игру на флейте и обсуждение домашних дел ближайших соседей, то есть сплетни. Этим людям чуждо возбуждение, вызываемое надеждами на лучшее будущее, и наслаждение успехом, достигаемым только путем напряженных трудов. Никогда у них не бьется усиленнее пульс, так сильно бьющийся у тех, которые борются, надеются, терзаются сомнениями, временами отчаиваются, потом, сделав новые усилия добиться лучшего, вновь окрыляются упованием на достижение своей цели, словом, живут полной жизнью. Для в жизнь – блестящая игра, вызывающая наружу все их силы и заставляющая пышно расцветать все их способности. Игра, приз которой обыкновенно достается только тому, кто неутомим в борьбе и стремлении вперед, кто обладает острым глазом и твердой рукой, Игра, которая волнует и дает сильные ощущения постоянным колебаниям шансов на окончательный успех. В этой игре честолюбцы наслаждаются так же, как опытный пловец в борьбе с разъяренными волнами. Как профессиональный атлет в борьбе с достойным противником. Как истинный воин в битве с сильным врагом. И если честолюбец проигрывает свою игру, если падает побежденным, Он все-таки может утешиться тем, что действительно жил, боролся и трудился, а не прозябал. Так неситесь же вперед в бурном потоке настоящей, живой жизни. Неситесь все, мужчины и женщины, юноши и девушки. Показывайте свою ловкость, силу и выносливость. Напрягайте ваше мужество и ловите счастье. Пусть вашим постоянным девизом будет неуклонное «Вперед и вперед». Арена для чистолюбцев никогда не закрывается, и представление состязующихся никогда не прекращается. Этот спорт единственный природный, естественный для всех, и уважаемый одинаково всеми, снизу доверху, и дворянством, и духовенством, и крестьянством. Он начался с сотворения мира, и кончится только с его разрушением. Стремитесь же все дальше и дальше вперед, Поднимайтесь все выше и выше, кто бы вы ни были. Смело домогайтесь своей цели, требуйте награды за свои усилия. Наград много, их хватит на всех, сколько бы ни было домогателей. Есть золото для зрелого человека, и слава для юноши. Роскошь для женщины, и веселье для глупца. Итак, вперед, вперед, дорогие читатели! Лотерея почти беспроигрышная, только выигрыши в ней для всех разные. Если же кто вынет и пустой билет, кому наградой останется воспоминание об упоении надеждой на успех.